Слова первая. Кровь по недоразумению. Наши братья в неверии. Император умирает. Я был там, говорил он впоследствии, пока в конце концов всем стало не до смеха. Я был там, когда Харус поразил императора. Эти слова, произнесенные с забавным тщеславием, своим намеком на государственную измену, вызывали смех у его товарищей. Рассказ был очень хорошим. Обычно именно Таргадон с притворным интересом уговаривал его начать рассказ, поскольку Таргадон был настоящим клоуном и сам смеялся своим идиотским шуткам. А Локин рассказывал вновь и вновь, и от многократных повторений история лилась словно сама собой. Локин всегда старался, чтобы слушатели поняли иронию произошедшего. Он словно немного стыдился своего участия в нем, поскольку кровь была пролита по недоразумению. В истории убийства императора заключалась настоящая трагедия, и Локин старался, чтобы слушатели осознали это в полной мере. Но, как правило, их внимание было обращено только на обстоятельства убийства Сеянуса, на это и на конечный результат. Как свидетельствуют разбросанные по варпу датчики времени, это случилось на 203 году Великого Крестового Похода. Локин всегда заботился, чтобы в его истории было указано точное время и место. После триумфального завершения Уланорской кампании около года назад, командующий получил звание воителя и старался оправдать недавно обретенный статус, особенно в глазах своих братьев. Воитель, такой вот титул, звание было новым и еще непривычным, не обкатанным на языке. То были странные времена для путешествий среди звезд. Они выполняли то, что должны были выполнить в течение двух столетий, но теперь все вокруг показалось незнакомым. Это было начало и вместе с тем конец. Корабли 63-й экспедиции случайно оказались в пределах Империума. Внезапно налетевший эфирный шторм, впоследствии названный «Малагарстом» предопределением, внес изменения в маршрут, и флот переместился на окраину звездной системы из девяти миров. Девять миров, вращавшихся вокруг желтой звезды. Император, обнаружив через станцию внешнего наблюдения скопления потрепанных боевых кораблей, в первую очередь пожелал узнать их планы и место предполагаемого назначения. А затем скрупулезно отметил, что изменение маршрута было следствием их собственных многочисленных ошибок. И, наконец, потребовал принести клятву верности. Он назвал себя императором человечества. Он стоически вел свой народ во время печальной эры варповых штормов в реке Раздора, неустанно насаждая закон и власть людей. Как он полагал, именно этого от него и ждали. Во время долгой ночи он поддерживал пламя человеческой культуры. Он поддерживал свой драгоценный, полный жизни осколок и ограждал от чуждого влияния до тех пор, пока рассеянные диаспоры людей не восстановили контакт. И теперь с радостью убедился, что этот момент близок. Он с нетерпением и всей душой стремился увидеть возвращение осиротевших кораблей в сердце Империума. Все было готово к этому событию. Скитальцы попадут в объятия своих братьев, и великий замысел возрождения начнет воплощаться. Империум человечества снова, как когда-то после своего зарождения, устремится к новым звездным мирам. Как только они присягнут ему на верность, как императору всего человечества. Командующий, вполне согласный с этими требованиями, послал Гастура Сеянуса встретиться с императором и передать ему свои приветствия. Сеянус был любимым подчиненным командующего. Он был не таким гордым и вспыльчивым, как Абаддон, не таким беспощадным, как Сидиры, не таким твердым и рассудительным, как Яктон Круз, но в равной мере обладал всеми этими качествами. Он был солдатом и дипломатом одновременно, а воинский послужной список уступал разве только списку Абаддона, но среди своих товарищей Сеянус никогда не вспоминал об этом. Это был красивый человек, и по словам Локена, все его любили». «Никто не носил свой доспех Марк IV с таким достоинством. И то, что мы помним, и его, и свершенные им подвиги, свидетельствуют о превосходных качествах Гастура Сейнуса. Это самый достойный герой Великого Крестового Похода». Так обычно описывал Локен этого человека своим внимательным слушателям. «В будущем слава о нем распространится так широко, что люди в его честь станут называть своих сыновей. И вот Сейнус в сопровождении лучших воинов Четвертой роты» погрузился на позолоченную боржу и отправился в Звездную Систему и был принят Императором в его дворце на Третьей планете и погиб. Он был убит, повержен на Ониксовый пол прямо перед Золотым Троном Императора. Сейнуса и его славных товарищей Димаса, Малсандра, Гартоя и остальных всех уничтожили воины элитной гвардии Императора, называющие себя невидимыми. Вероятно, Сейнус не произнес клятвы в верности, Вместо этого он весьма бестактно предположил, что возможно есть другой император. Скорб командующего была беспредельной. Он любил Сейнуса, словно своего сына. В сотнях чужих миров они сражались бок о бок и достигли полного взаимопонимания. Но командующий, как всегда в таких случаях, проявил мудрость и сдержанность. Он приказал сигнальщикам предложить императору второй шанс. К командующему притило скоропалительное обращение к военным действиям и он по возможности всегда старался отыскать другие пути, не прибегая к насилию. Он признавал, что это могло быть ошибкой, ужасной, недопустимой ошибкой. Мир можно было сохранить, надо было только понять этого императора. Именно тогда, любил подчеркивать Локин, впервые имя императора было взято в кавычки. Было решено, что будет отправлено второе посольство. Малагарс сразу же вызвался добровольцем. Командующий согласился, но приказал выдвинуть вперед боевой отряд, Его намерение было всем понятно. Одна рука с миром и открыто протянута навстречу, а вторая сжата в кулак. Если вторая группа послов потерпит неудачу или подвергнется нападению, отряд будет готов без промедления нанести удар. Как рассказывал Локин, в тот трагический день, честь составить передовую группу была определена простым жребием и выпала Баддону, Таргадону, маленькому Харусу Аксиманду и самому Локину. Прозвучал приказ. И боевая подготовка началась. Корабли передового отряда крыто выдвинулись вперед. На борту каждого из них застыли в готовности десантные катера. Оружие было проверено и заряжено. Озвучали подобающие молитвы и клятвы. На телах избранных сомкнулась броня. В напряженной, в любой момент готовой взорваться тишине, члены передового отряда наблюдали за транспортным судном, уносившим малогарство его спутников к третьей планете. Их встретил залп незаметных орудий сверх с небес. Не успели горящие обломки корабля «Малагарста» погаснуть в атмосфере, как многочисленные суда флотилии Императора взмыли вверх, из подводной глади океанов, из-за плотных облаков, из гравитационных шаг ближайших лун. Шесть сотен военных кораблей понеслись вперед, готовые к войне. Абаддон нарушил конспирацию и отправил Императору последнее личное послание, заклиная его образумиться. Военные корабли открыли огонь по судну Абаддона. «Мой командир», — обратился Абадон, — «к душе ожидающего флота, переговоры здесь не помогут, этот самозванец не желает ничего слушать». И командующий ответил ему, «Тогда просвети его, сын мой, но постарайся сохранить всех, кого можно. Этот приказ не касается тех, кто повинен в гибели благородного сеянуса. Уничтожь именитых убийц императора, а самозванца привези ко мне». «Вот так», — вздыхая продолжал Локин, — «мы начали войну против этих заблудших братьев».